Глава пятая Хозяйка оказалась рыхлая, добродушная, говорливая. «Как звать-то? Валерик, значит. А меня кличет Баба Клава. Соседки попрекают, какая ты баба, даже не на пенсии еще» и мужики на тебя поглядывают да я им обратно не милить языками каянный грех один мое дело нынче одно молодежь опекать будто внук в своих ваны юнка племянница дочка брат василия меня бабой клавой зовет с малых лет повелось она тут при мне юночка то родители из коврова прислали на учебу да очной учеб не получилось из за конкурса Теперь на она, в школе художников. Работает на фарфоровом заводе, посуду разрисовывает. Валерий спросил, нужен ли аванс. «Да подожди ты с авансом-то, поживи сперва, может, еще и не понравится». Валерий сказал, что понравится. Баба Клау привела его в комнатушку, оклеенную бледно-синими обоями с рисунком из корабликов и чаек. Деревянная кровать, стол с ящиком, два стула, невенских. Книжный стеллаж до потолка. Небогато и непросторно. Однако по сравнению с казарменной комнатой на шестерых, отель Астория. Пахло звездкой побеленного потолка и вымытым некрашенным полом. Окно было широченное. Что-то празднично-красное отражалось в стеклах распахнутых створок. Валерий уперся ладонями в подоконник, выглянул наружу. За окнами были грядки и яблони, а ближе к окну вспухали и пышно громоздились гроздья алых соцветий. Казалось, хотят забраться в комнату. «Баба Клава, что это за цветы? Не видал таких». «А герань это, голубчик, герань». «Герань вроде бы комнатный цветок в горшках». «Это правильно. А Илюша и Федя студенты с биофака, что в запрошлом году у меня жили. Посеяли семена вот прямо в огороде». «Говорят, что в нашем климате герань, она комнатная, а в Южной Америке прям целые кусты. И посадили особый сорт, с той поры и растет. Или уж ты в этой комнате жил, а Федь в той, где сейчас юно. Они той весной закончили институт, а цветы все разрастаются, как память от них, подарок. А ты по какой линии обучаешься? Не биолог?» «Спасатель я», — неохотно сказал Валерий. «Батюшки мои...» — Ну, давай я тебе постель застелю, да, обедом покормлю. Я тут окрошку приготовила, да котлет картофельной с грибным подливом. А Юн позвонила, что не придет до вечера. Окаянная душа. Дела, мол, всякие. Я говорю, разве ж можно без обеда, который день подряд? А она, я, мол, диет соблюдаю для стройности. Валерий вежливо посмеялся и сказал, что он тоже не хочет обедать, плотно позавтракал. А хочет он вздремнуть потому что ночь был в дороге, на двух самолетах да на катере, и толком поспать не сумел. Баба Клава захлопотала с постелью. Через пять минут Валерий скинул кроссовки и куртку и ничком бухнулся поверх плюшевого покрывала. Вдохнул запах свежей наволочки. Он всегда спал носом в подушку, такая привычка с детства. И теперь показалось, что он дома, в Кольцовске. Но это ощущение не принесло полного покоя. Щемящее воспоминание сидело в нем, вызывало тревогу и непонятную печаль. Она, тревога эта, была и раньше, когда искал Скворцовский переулок и дом номер два, когда беседовал с бабой Клавой. Валерий поэтому и разговаривал с ней рассеянным, будто издалека, а думал все о том же. Откуда лыж знает эти слова? Их не может знать никто. Их просто нет. Акса танка, тона и не удивился, услышав ответное «Ития» — «Удачи тебе, друг, прохлады». А может, лыж сказал что-то другое, а ответ не расслышал? Но с какими словами можно спутать эти, и тем более не спутаешь интонацию? «Удачи тебе, друг, прохлады». Прохлады там всегда не хватало. Солнце было плохо различимо за постоянной мглисто-серой пеленой. Этакое тускло-белое пятно, однако жарило оно от души. Пройдешь с километр, и уже будто испеченный в газовой духовке. оранжево-красный песок, мелкий как пыль, взлетает из-под сандалий и горячими взмахами щекочет ноги. И вот что непонятно. Солнце, размытое, неясное, а тени от него... Четкие, будто нарисованные тушью. Особенные тени. Они живут сами по себе. Бывает, что предмета уже нет, а тень, она как новенькая. Вот и сливает в песке развалившийся конский скелет, а рядом нетерпеливо топчется опрокинутый на песок черный силуэт живого коня. Может, не решается оставить того, от кого возник под этим солнцем. Или жалеет. Мальчишечья тень была тоже очень резкая, легкая, ломкая. Глядя на нее, Валерий понял, что сейчас он не взрослый парень, а вроде лыша. Он, прежний Валерка, уже не впервые оказавшийся в песках. Что за пески? В каком мире, на какой планете? Валерка не знал, и это незнание не огорчало его. Он помнил только одно — необходимо добраться до башни и бросить шар. Шар был небольшой, но тяжеленный, с полпуда весом.